были те люди, которые около 1924 года построили это здание? Почему они покинули его? Каких бомбежек боялись? Удивительно, что инженеры, выстроившие такое замечательное здание, настолько прониклись современным предубеждением против лепных украшений, что соорудили эти убежища, способные свести человека с ума». Эхо дыхания еще две-три минуты, то удаляясь, то приближаясь, звучит вокруг. Там же, где эхо нет, тишина давит, как свинцовая тяжесть кошмара, сковывающая движение. Внимательный читатель может извлечь из моего сообщения множество более или менее примечательных деталей, фактов происшествий. Одно из них — появление людей на холме. Связаны ли они как-нибудь с теми, кто жил здесь в 1924 году? Могут ли эти туристы одновременно быть строителями музея, часовни, бассейна? Не могу поверить, чтобы хоть один из них мог даже и на минутку оторваться от танцев. Под водой чай для двоих или в Валенсию и заняться проектом этого здания, пусть и полного навязчивых звуков, но предусмотрительно оборудованного бомбоубежищами. Одна из женщин каждый вечер приходит к камням смотреть на закат. Голова повязана ярким платком. Она сидит, обхватив руками колено. Кажется, будто еще до рождения неведомое солнце сделали ее кожу смугло-золотистой. Черные глаза, смоленные волосы, высокая грудь. Все в ней напоминает цыганку или испанку с одной из этих отвратительных, пошлейших картин. Педантично заполняю я страницу за страницей своего дневника, позабыв о трудах, которые должны искупить мое слишком затянувшееся пребывание в этом мире. Оправдание перед грядущим и апология Мальтуса. Однако то, что я сейчас пишу своего рода, предосторожность, эти строки останутся неизменными вопреки непостоянству моих убеждений, и я должен твердить себе то, что, по крайней мере, сейчас мне ясно, из соображения безопасности мне следует бесконечно отвергать любую помощь ближнего. Я больше ничего не жду, и это вовсе не страшно. Взамен надежды я обрел покой, Но эта женщина вновь дала мне надежду, а надежд следует опасаться. Каждый вечер она глядит на заходящее солнце. Я из своего укрытия гляжу на нее. Вчера я снова обнаружил, что вся моя жизнь превратилась в ожидание этого часа, чувственное цыганское лицо. Пышный цветастый платок кажутся мне нелепыми. Однако я сознаю, хотя и не без легкой иронии, что брось она на меня один беглый взгляд, скажи мне хоть несколько слов, и на меня излилась бы та уверенность, которую дарят друзья любимые девушки, и течья кровь течет в наших жилах. Быть может, моя надежда в руках компании рыболовов и бородатого теннисиста.